тогда бы не доставало одного из братьев, то есть литовского народа, что явно из самой записки вашей, господа, данной нам. Далее литовцы вновь излагают свои вышеприведенные пункты, на которых должна быть основана уния. всем, в отпор противному мнению, что со времени ЕГела великие литовские князья были только пожизненными наместниками польских королей, они стараются доказать, что егелоны были не просто наследственными государями Литвы, а подвергались избранию жителями Великого княжества, что власть их в Литве отнюдь не была неограниченная, потому они при своем возведении на литовский престол присягали сохранять права и привилегии княжества, чего обыкновенно не делает наследственный и абсолютный государь. Ответ литовцев – произвел неодинаковое впечатление на польских сенаторов и на послов. Меж тем, как первые сохраняют более мягкий и умеренный тон и желают вести переговоры далее, последние выказывают более горячности и настаивают на прекращении бесплодных переговоров и на прямом вмешательстве королевской власти, которая приказала бы литвинам занять свои места на общем сейме и просто принудила бы их к унии. При всем самыми ревностными сторонниками унии являются послы русского воеводства, то есть галичане, с перемышлеским судьей Ореховским во главе. Понятно, что раз включенные в состав польской короны, они желают иметь в тесном единении с собою и другие русские земли, а не быть отделенными от них государственной границей. На Сейме пока еще не выступает открытый вопрос о присоединении Волыни к землям польской короны, чтобы сразу не испугать литвинов, но вопрос этот уже обсуждается в закрытых заседаниях. Литовцы, хотя сами в них не участвуют, но очевидно получают сведения о всем, что происходит на Сейме. Посему сенаторы польские некоторые свои совещания облекают особой таинственностью. Те же меры, по желанию короля, предписанные польской избе, то есть воспрещен доступ в нее посторонним лицам. Но в свою очередь, хотя король действует заодно с поляками, некоторые литовские вельможи продолжают пользоваться его благосклонностью, каковы Радивилл, Хаткович и Волович. Литовские сенаторы иногда приезжают к королю для тайных совещаний. Тщетно поляки продолжают указывать на унию короля Александра и на Варшавский рецесс. Литвины не признают этих актов, говоря, что они были изданы без согласия литовских чинов. По настоянию посольской избы король, наконец, 28 февраля, в понедельник, посылает приказ, чтобы литовские сенаторы заняли свои места в сенате вместе с поляками и литовские послы в посольской избе. На этот приказ Веленский воевода Радивилл ответил «Если поедем, то к королю, а не к польским сенаторам». Тоже ответил жмутский староста Хаткович. Князь Василий Острожский, воевода Киевский, сказал «Сегодня не можем собраться, потому что послы наши стоят по деревням». Однако все согласились приехать в замок завтра, то есть во вторник 1 марта. Но утром этого дня Когда польские сенаторы и послы собрались в своих палатах и ожидали прибытия литвинов, вдруг пришло известие, что сии последние внезапно покинули Люблин и разъехались. Представители Литвы, очевидно, рассчитывали своим удалением смутить короля, расстроить сейм и затормозить дело унии или заранее не признать законным все, что будет постановлено в этом смысле при их отсутствии но они на сей раз жестоко ошиблись в своих расчетах. Напротив, пока велись с ними переговоры, поляки, особливо сенаторы, действовали довольно мягко с соблюдением правил вежливости и предупредительности по отношению к своим литовским товарищам. Теперь же наоборот, и сенаторы, и сам король с большей энергией принялись приводить в исполнение намеченные планы, находясь под сильным давлением посольской избы которая настойчиво понуждала их к действию, горячо протестовала против всяких уступок и проволочек и советовала поступать с уехавшими без королевского разрешения литовцами, как с мятежниками. Некоторые послы предлагали даже принять военные меры, послать к татарам, чтобы отклонить их от союза с Литвой, а в случае дальнейшего ее упорства собрать посполитое рушение и оружием принудить ее к уни. Но подобные предложения вызвали вопрос о сборе денег на войско со шляхетских имений, что немедленно охладило рвение к военным предприятиям.